Глава 20. Дракон сказал, дракон сделал. И ровно через час Максимилиан Рочестер уже стоял на пороге роскошного президентского Люкса и стоял при этом не один, а под руку с молодым человеком. Знакомься. Сняв со своего спутника иллюзию, сообщил он Элисон с порога. Карло Линдберг твой прототип. Решил не терять времени. Фарт навел справки о персонале отеля и плане размещения его номеров. «Так что с дракодрома я сразу же телепортировался в номер, в котором она...» Кивнул он на горничную. «Как раз в этот момент убирала. К слову, я просил его отправить информацию и тебе. Надеюсь, отправил?» Элисон кивнула. «Да, перечень расположения номеров, которые входят в зону ее ответственности». В свою очередь кивнула она на горничную. «План коридоров и служебных помещений. Все это у меня уже есть». «Это хорошо», — кивнул действительный статский советник. «Фарт, Альберт и остальные ребята, кстати, прибудут завтра к утру». «А что с ней?» — обеспокоенно спросила Эллисон, отметив отсутствие какого-либо выражения на лице Карлы Линдберг. «Всего лишь спит и проспит все время, пока ты будешь играть ее роль» успокоил ее дракон. «Это не помешает ей ответить на все наши вопросы, но при этом очень облегчит мне чистку ее памяти и, как следствие, уменьшит возможность негативных последствий для нее». «И спать она будет здесь?» кивнув на номер, спросила Эллисон. «А тебе что, жалко?» хмыкнул дракон. «Нет», покачала она головой. «Хотя на самом деле ей, конечно же, было немножко жалко, точнее, не немножко» а ножка Да, это было эгоистично, но она мечтала сама насладиться роскошными удобствами этого номера. Я просто переживаю, не опасно ли оставлять ее здесь, зная, что в номер в любой момент могут пробраться наемные убийцы. О, за это не переживай, отмахнулся действительный статский советник. Во-первых, в номере останусь так же и я, а во-вторых, я не собираюсь использовать ее кивнул он на девушку в качестве спящей герцогини. «Как я и сказал, с этой ролью прекрасно справится статическая иллюзия». «Все, хватит разговаривать». «В отличие от герцогини, у нее дел не в проворот», кивнул он на горничную. «Поэтому за дело», хлопнул он в ладоши. «Я работаю с тобой, ты с ней». На сей раз задача Эллисон была проще, поскольку ей не нужно было быть идеальной копией той, которую ей необходимо было временно подменить. Карла Линдберг была из того разряда служащих отеля, задача которых заключалась в том, чтобы, оставаясь максимально незаметными, выполнять свою работу безупречно. Хорошую горничную постояльцы, если и удостаивали взглядом, то максимум случайным – а если заговаривали, то лишь для того, чтобы отдать распоряжение, в ответ ожидая исключительно и только покорного кивка. Другими словами, на этот раз Эллисон не было необходимости беспокоиться о таких мелочах, как манера речи и жесты. Все, что ей нужно было знать, это перечень основных и дополнительных обязанностей и их порядок, например, в какое время, в каком из номеров следует менять постельное белье, как часто пополнять бар, Кроме того, ей необходимо было знать особые пожелания гостей, если таковые были. Зато в этот раз ей нужно было беспокоиться о времени, которого у нее было в обрез. Поэтому к своим новым обязанностям ей пришлось приступить не как только она была готова, а как только Максимилиан Рочестер закончил ее преображение в Карлу Линдберг. «Фарт все время будет с тобой на связи, так что, если что, подстрахует». Успокоил он ее, понимая, сколь мало у нее было времени на подготовку. Эллисон кивнула, тяжело вздохнув при этом. «Прощай, президентский номер! Прощайте, потрясающе красивые наряды, которые ей так и не удалось даже примерить! Прощай, купальня, с видом на горы!» «Ты справишься!» По-своему интерпретировав ее вздох, успокоил ее шеф. «Главное, не суетись!» Помни, что твоя основная задача оставаться как можно более незаметной, но при этом не забывай, что за тобой могут наблюдать посредством мага -камер или следящих заклинаний. Поэтому никаких обысков. Полагайся исключительно на свой дар. Если что-то почувствуешь, проверяй свои ощущения только в том случае, если со стороны это будет выглядеть естественной частью работы горничной». Эллисон снова кивнула. «Я понимаю, что любое мое неосторожное действие может спугнуть герцогиню и заставить ее в срочном порядке либо покинуть Бургондор, либо просто сменить личину и отель. Скорее, второе», — заметил ее собеседник. «Однако наша задача от этого проще не станет. И в этом случае тоже мы, вероятнее всего, потеряем ее след и потеряем шанс выйти на ее подельников».